Глава 9. Ну и какого хрена ты устроил? вздохнула я, обернувшись к Саймону. Тот обезоруживающе улыбнулся и пожал плечами, скидывая ботинки с налипшими на них комьями грязноватого снега. Я лишь поморщилась, когда комо грязи лепнул на ковёр. Тем не менее, в первый свой визит на моё новоселье здесь, он и вовсе попытался ворваться обутым, не взирая на ливший на улице дождь. Зато в полной мере осознал, что разозлённая магичка-теоретик в некоторых случаях может быть опасной и для боевика. Вот и сейчас, проследив за моим взглядом, тяжело вздохнул и поставил мешочек с песком у стенки, изобразив умелённую улыбку, иткнул мне в руки букет. Не работает, отозвалась хмура. Ну, цветы всё же взяла. Без особого интереса повертев их в руках. Надо бы их куда-то деть побыстрее, пока снег на них не растаял и не оставил мне тут мокрые следы. «А что я такого сказал? Чаю не предложишь замёрзшему путнику?» Успел продрогнуть, пока дошёл. Поинтересовался Саймон, как ни в чём не бывало, и, не дожидаясь моего ответа, прошествовал в кухню. «Нет. Ну ладно, я парень и гордый, сам могу сделать». «Какая я тебе девушка, Саймон? Совсем сбрендил?» Не выдержала я и поспешила за ним, прихватив букет. В кухне едва сдерживалась, чтобы не съездить с витами под одной наглой роже, что чувствовала себя на моей территории как у себя дома. И сколько раз уже говорила, что терпеть не могу, когда кто-то хозяничает на моей кухне. Всё без толку. Внушений даже сдобренных дружескими тумаками хватало аккуратно до следующего раза. А почему нет? Лайла с головой упорхнула в отношения. Следовательно, моё сердце свободное и ждёт лишь тебя. Где у тебя чай хранится? Осведомился он тем временем, без церемонов открыв дверцу ближайшего шкафчика, и ойкнул, когда я его шлёпнула по руке. Ай, чего зла этакая? Это моё пожизненное состояние. Радость, что не припечатала пульсаром пониже спины. Брысь, воду поставь лучше. Хыркнула, оттеснив его бедром и толкнув в руке чайник. И с каких это пор ты мне таскаешь цветы? С тех пор, как нашёл букетик, выброшенный кем-то в сугроб. Ну жалко, чего пропадать? Всё равно к тебе шёл. Мне нравится. Тоже выбрось. Отмахнулся парень, набирая в чайник воду и ставя его на магическую плиту. Ну, конечно, лучше бы ты его Лейли подарил или Адрели. Кстати, у неё ведь нет парня. Выбрасывать цветы я всё же не стала. Не знаю, как они называются, но мне понравились их широкие, мясистые голубоватые лепестки с фиолетовыми прожилками. Вкупе с покрывавшей их изморозью, выглядела завораживающе необычно. «У Адрелли есть её малышка». «И что? Разве это повод отказываться от мысли поухаживать за такой интересной девушкой?» Подначила, доставая чай и ещё две чашки. «Я не сомневалась, что те, из которых мы с Андреасом пили кофе, Нека перед уходом успела очистить бытовой магией. Но возвращаться за ними в гостиную, оставляя Саймона тут хозяйничать, не очень-то хотелось». Ты вообще видела её малышку? По сравнению с ней Адрели со своими кинжалами, безобидная милаха. А ещё я подозреваю, что эта тварь, у неё ярая мужненавистница. Выпалил Саймон, отбирая у меня чашки из осыпает туда чай. Или Саймона ненавистница? Дрейка и Джоша она не трогает, насколько слышала. Ой, ну тебя. Лучше цветы в вазу поставь, если передумала выбрасывать. Вазы у меня не было. Впрочем, ей взяться не откуда. Зато была обычная стеклянная трёхлитровая банка, которую я определила под пристанище букета. «Серьёзно. Сандра, запомни. У каждой уважающей себя девушки просто обязана быть несколько вас под цветы от поклонников». Завёл друг менторским тоном. «Как тебя Лайла вообще терпела? Это ж с ума сойти!» «Это намёк, что ты от меня без ума. Вот и я говорю. Мы с тобой просто созданы друг для друга». Я лишь закатила глаза в ответ на это заявление. Саймон в своем репертуаре. С тех пор, как Лайла и Дрейк неожиданно для всех начали встречаться, боевик переключился на меня. Поначалу я думала, что он хочет досадить Лайле, сидевшей теперь в обнимку с орком, в отместку выбрав своей целью ее подругу, то бишь меня. Подспудно ожидала, что атмосфера в компании станет довольно напряженной, невзирая на то, что в нее как-то органично так влились Андреас с Рель. Я не могу. Но на удивление, Саймон в самом деле был рад за друзей, так же тепло обращаясь и с Дрейком и с Лайлой, без капли ревности или обиды. Похоже, и в самом деле, в их отношениях преобладала дружба, а страсть и или любовь остались далеко в прошлом. На данный момент в нашей компании было три, скажем так, действующих пары: Лайла с Дрейком, Рича с Бянкой и Андрес с Рель. хотя последние больше напоминали рассудительного старшего брата, все его легкомысленной сестрой, зато они единственные были помолвлены. И сейчас мне казалось, что Саймоном вдруг завладела мысль создать в нашем тесном коллективчике четвёртую пару. Но поскольку Кадрели предпочитает лишний раз не соваться, а кроме меня остаётся лишь Джош, выбор очевиден. Слушай, ну найди уже девушку, а? «И тебе хорошо, и мне спокойнее. Кстати, если уж на то пошло, я не люблю срезанные цветы». Добавила, расправив стебельки так, чтобы банка не перевернулась, а все цветки доставали до воды. «Красиво, но недолговечно». «Так я и нашёл. Это ты, Рада. Для тебя любой каприз, моя дорогая». «Посуду помоешь?» Тут же быстро винтила я. «Я о цветах». Не капли не смутился парень, даже не глянув в сторону раковины, где, между прочим, стоял лишь стакан с одинокой ложкой в нём. В следующий раз на свидание принесут цветы с корнями. Какое свидание? Совсем кукуха поехала. Я о помощи попросила, как друга, набрать песка на боевом полигоне. Между прочим, я знатно рисковал, но с другой стороны, есть в этом своя романтика. Завёл он ту же песню, всё больше вживаясь в роль моего гипотетического парня. Даже чайник не выдержал, закипев, кажется, раньше времени, пронзительно засвистев при этом. Мне песок нужен для дела. И какого же? Засыпать в цветочный горшок, что у тебя стоит на крыльце, и высадить в него долговечные цветы. Но так сказала бы, в самом деле купил бы нечто с корнями. В песке, между прочим, цветы не растут. Горшок это же даже лучше, чем коробки, воскликнула я, как только до меня в полной мере дошёл смысл сказанного. «Как-то уж успела даже забыть, что в самом деле стояло у меня нечто широкое и глиняное с небольшим бортиком, доставшееся в наследство вместе с домиком. В нём даже остатки земли были, что наводило на мысль, что когда-то в нём выращивали то ли лекарственные травы, то ли просто петрушку какую. И сейчас он просто идеально подойдёт на роль... Эм... на роль горшка и подойдёт только для тролля». «Эм... ну, возможно...» widehatзвался Саймон, не уверена, но я уже просто нетерпеливо махнула рукой. Неси чай в гостиную, там печеньки уже стоят на подносе на воздушной подушке. Я сейчас, крикнула ему и помчалась в сторону входной двери. А что со столиком случилось? Донеслось мне в спину, но я уже выскочила на крыльцо. Басиком в снег. Молодец я, однако. Но горшок латок обнаружила сразу. постучав им о порог крыльца, зябко переступая с ноги на ногу и выдыхая облачка пара, вытряхнула и снег из землю, после чего поспешила вернуться в дом с моей добычей. Сандра, золоце, а ты в курсе, что у тебя завёлся тролль за диваном? Услышала я несколько напряжённый голос Саймона. Ага, для него и нужны горшок и песок, пропыхтела я, развязывая принесённый другом мешочек, подготавливая лоток. Ага. Значит, пульсар убираю. Я понял. Что? Ты чего там с добишреком делаешь, изверг? воскликнула Бросив своё занятие и ворвавшись в гостиную. Но на первый взгляд всё было мирно. Тролль продолжал спокойно спать в своём бальере. Саймон тоже выглядел достаточно мирно, рассматривая его задумчивым видом. Вот ты мне скажи, почему, если девушка красивая, умная и интересная, она обязательно заведёт себе какую-то зубастую хрень? Или тебя просто дрелия покусала. Кстати, есть смысл попытаться уговорить тебя избавиться от него, пробормотал он тоскливо. Нет, одны не добешь рек мой питомец, отозвалась категорично, скрестив руки на груди. Ага. Я почему-то так и подумал. И песок был для него. Ага. Шикарно. Я едва ли ни с риском для жизни собирал песок на боевом полигоне, чтобы какому-то тролю было куда ср Начал Саймон, но покосившись на меня, оборвал себя на полуслове и лишь тяжело вздохнул. Ладно, пока он отдыхнет. Давай хотя бы научу его, как ставить защиту от укусов вот таких вот зубастиков, имеющих иммунитет. О, спасибо, обрадовалась я и подскочив к парню, даже чмокнула его в щёку. Хм, ну ладно, посчитаю за аванс. Смотри и запоминай. Для начала